Вот очередина, карта Берлина и сведения о советской делегации. Когда же это можно будет получить? Паспорта и всё остальное чуть позже, ответил хозяин квартиры. Оружие хоть сию минуту. И сколько будут стоить нам такие услуги, господин Орлов? Ни единого центинга. Ваши расходы уже оплачены. Хотелось бы узнать кем. Орлов и Савинков переглянулись. Если вы настаиваете, что, проклятый мистер, я могу сказать, что необходимая сумма передана мне неким Гавриловым, но если вы возражаете против некоего Гаврилова, я могу взять деньги из вас. Не будь ты идиотом, Эрвингрен, сердито сказал Савенков. Какая вам разница? Через несколько дней переселились в маленький отель возле Шарлоттенбург-Банхов, где к новым постояльцам относились с повышенной предупредительностью. Аралов привёз оружие, документы и подробную карту Берлина. Все участники операции уже были в сборе. Трое Савенковцев, Васильев, Климентьев и Бикчентаев, прибывшие из Варшавы, и полковник Осолин, привлечённый Эльвенгреном, получили надёжные документы и жили в пансионате неподалёку от Шарлоттенбург-Банхов. У Бориса Викторовича в Берлине вдруг нашлось много непонятных Эльвенгранов дел. Ему то и дело звонили по телефону. Савенков иной раз пропадал на целые сутки. В тот вечер, когда раздался звонок Орлова, Савенкова в отеле не было. «Где же он нетерпеливо?» — спросил Орлов. «Уехал в город, будет, вероятно, утром». В трубке с минут услышалось сопение, затем Орлов решился. «Скажите Борису Викторовичу, что приехал хозяин». «Хозяин? Господин Сакони пожаловал». «Нет, прошу передать так, как я сказал. Приехал хозяин». Штаб-ротмистр добросовестно выполнил просьбу. «Сказал, что вам все будет понятно», — не без тайного злорадства добавил Эльвенгрен. Савенков смутился и пробормотал что-то маловразумительное о кличках, которыми Орлов любит награждать его друзей. В тот же день раздался еще звонок, и хозяин приказал Савенкову и Эльвенгрену срочно приехать на квартиру Орлова. К сожалению, у меня сегодня несколько иные планы, заявил штаб Ротместер. К вашему хозяину я не имею никакого отношения. Мне волен давать указание Торгпром. Не валяйте дурака, Эльвенгрен. Если будете воротить нос в сторону, уверяю вас, что сам Густав Нобель примчится в Берлин, чтобы научить вас хорошим манерам. Нас приглашает Рейли. Вы наверняка слышали, кто такой Сидней Джордж Рейли титан королевских военно-воздушных сил. Шелленغرн торопливо стал одеваться. Пока сделать удалось мало, признался Шенков. Не можем установить контакт с нужными людьми в Министерстве иностранных дел. Информация о составе большевистской делегации и о порядке пребывания её в Берлине недостаточна для подготовки операции. Не узнаю вас, Шенков усмехнулся Рейли. Я ожидал от вас большей активности. В вторую неделю живёт и в Берлине и такой школярский лепит. Савинков налился кровью, и стиснул челюсти. Другому бы он не спустил подобного тона, но тот, кто сидел перед ним вольяжно развалившись на диване, был хозяин. Что скажет господин Эрвингрен? Резко быстро повернулся и прицелился глазами в переносьцу штаб-промтнера нести мистер Релли на её полномочен, давать отчёт только тому, кто послал меня сюда. Я не убеждён, обязательно ли моё присутствие на сегодняшней беседе. Обязательно, Эрленгрен. Вы желаете, чтобы я предъявил полномочия? Хотелось бы, этого не будет, штапрот мистер. Единственное, что я могу посоветовать, это позвонить в Париж к Сокони Нобелю или господину Леаннозу. «Вам будет интересно услышать, что они ответят на такой звонок!» Эльвенгрен слушал раздраженного англичанина и думал, как ему поступить. Было ясно, что в этой комнате Рейли представляет сейчас Интеллидженс Сервис, у которой Савенков ходит по струночке. Штаб-родмистер предпочитал слушать единственного командира, не быть слугой у двух господ. В конце концов, у Эльвенгрена одна голова. «Помощью Орлова довольны?» спросил Райли. Вполне всё, что господин Орлов мог для нас сделать, он выполнил добросовестно.